Даниил Хармс. Игра. Бегал Петька по дороге, по дороге, по панели, бегал Петька по панели, и кричал он «Гар-арар! -ра я теперь уже не Петька, разойдитесь, разойдитесь, я теперь уже не Петька, я теперь автомобиль». А за Питькой бегал Васька. По дороге, по панели, бегал Васька, по панели, и кричал он «ду-ду-ду!». «Я теперь уже не Васька, сторонитесь, сторонитесь!» «Я теперь уже не Васька, я почтовый пароход!». А за Васькой бегал Мишка. По дороге, по панели, бегал Мишка, по панели, и кричал он «жу-жу-жу!», «Я теперь уже не Мишка, берегитесь!» берегитесь «Я теперь уже не Мишка, я советский самолет». Шла корова по дороге. По дороге по панели шла корова по панели и кричала «Му-му-му!» Настоящая корова с настоящими рогами шла навстречу по дороге, всю дорогу заняла. «Эй, корова! Ты, корова, не ходи сюда, корова! Не ходи ты по дороге, не ходи ты по пути! «Берегитесь!» — крикнул Мишка. «Сторонитесь!» — крикнул Васька. «Разойдитесь!» — крикнул Петька. И корова отошла. Добежали, добежали, до скамейки у ворот, пароход с автомобилем и советский самолет, самолет с автомобилем и почтовый пароход. Петька прыгнул на скамейку, Васька прыгнул на скамейку, Мишка прыгнул на скамейку, на скамейку у ворот. «Я приехал!» – крикнул Петька, «стал на якорь?» – крикнул Васька, «сел на землю!» – крикнул Мишка и уселись отдохнуть. Посидели, посидели на скамейке у ворот, самолет с автомобилем и почтовый пароход, пароход с автомобилем и советский самолет». «Сдроем дальше», — крикнул Петька. «Поплывем», — ответил Васька. «Полетим», — воскликнул Мишка, «и поехали опять». «И поехали помчались, по дороге по панели только прыгали, скакали и кричали ЖУ-ЖУ-ЖУ! Только прыгали, скакали по дороге по панели, только пятками сверкали и кричали ДУ-ДУ-ДУ! Только пятками сверкали по дороге по панели, только шапками кидали и кричали га р р